«Ну, — начал он без всякого смущения, — я разрешаю это затруднение примерно таким манером. Конечно, Редруто здорово поддел этот гусю, которого хватило денег на всякие игрушки, и который пытался отбить у него девушку. Но ясно, он идет прямо к ней и спрашивает, фальшивит она или нет. Кому охота, чтобы какой-то хлюст подъезжал с экипажами и золотыми приисками к девушке, на которую вы нацелились?» Ну, значит, он идет к ней. Ну, возможно, что он горячится и разговаривает с ней как с собственной женой, забыв, что чек еще не наличный. Ну, надо думать, что Алисе становится жарко под кофточкой. Ну, она кроет ему в ответ. Ну, он... Слушайте, перебил его пассажир, который не был ничем особенным. Если бы вы столько размещали ветряных мельниц, сколько раз повторяете «ну», вы бы нажили себе капиталец, верно? Мельник добродушно усмехнулся. «Ну, я вам не гюйдем мапасам, сказал он весело. «Я выражаюсь просто по-американски». «Ну, она говорит что-нибудь вроде этого». «Мистер Приск мне только друг», — говорит она. «Но он катает меня и покупает билеты в театр, а от тебя этого не дождешься». «Что ж, мне и удовольствие в жизни иметь нельзя». «Так ты думаешь?» «Брось эти штучки», — говорит Редру, «Дай этому Щегулю отставку». А то не ставить тебе комнатных туфель под мою тумбочку. Ну, такое расписание не годится девушке, которая развела пары. Если девушка с характером, такие слова, конечно, пришлись ей не по вкусу. Обьюсь об заклад, что она только его и любила. Может, ей просто хотелось, как это бывает с девушками, повертехвостить немножко, прежде чем засесть, штопать Джорджу носки и стать хорошей женой. Но ему попала вожжа под хвост, и он ни тр-ни ну. А она, ясно-понятно, возвращает ему кольцо. Джордж, значит, сматывается и начинает закладывать. Дас! Вот она, штук то какая. Одержу пари, что девочка выставила этот рок изобилия в модной жилетке ровно через два дня, как исчез ее с Джордж погружается на товарный поезд и направляет мешок со своими пожитками... В края неизвестные. Несколько лет он пьет горькую, а потом анилины водка подсказывает решение. Мне остается келья-отшельника, говорит Джордж, до да борода по пояс, да закрытая кубышка с деньгами, которых нет. Но Алиса, по моему мнению, вела себя вполне порядочно. Она не вышла замуж, и как только начали показываться морщинки, взялась за пишущую машинку и завела себе кошку, которая бежала со всех ног, когда ее звали Кис-Кис-Кис. Я слишком верю в хороших женщин и не могу допустить, что они бросают парней, с которыми хороводится, всякий раз, как им подвернется мешок с деньгами. Мельник умолк.